скрылись в темноте, а я все стоял, стоял и думал, как же теперь буду жить один, без неё? На другой день в городской сад я не пошел, я написал Соне письмо и просил Сереже его передать, если Сони не будет, то хотя бы Тони. В письме, увы, с явным запозданием, я изъяснялся в моей любви, которую носил все время в груди и не решался ей высказать. Я молил ее не покидать меня и клялся верности до гроба. И я писал, что если она уйдет, жизнь потеряет для меня всякую ценность, всякий смысл, и тогда... Тут я поставил многоточие. Пусть сама догадается. Письмо я положил в конверт и как следует заклеил, так как не очень был уверен в Сережиной скромности. Да, впрочем, он, наверное, о многом уже знал. Наверное, ему рассказала Тоня. «Но она-то, она хороша. У Сони неотложные дела. Она не может прийти. Так вот, какие у нее неотложные дела. А старшая сестра покрывает весь этот гнусный обман. Да еще это называет меня на «ты». Зовет Юрочка. Говорит о своей дружбе ко мне. Нечего сказать. Хороша дружба. Да и Сережа тоже хорош». Конечно, он в курсе всех этих мерзостей, а мне ни слова. Не давать бы ему письма, но кто же тогда передаст? Если послать по почте, вдруг у нее дома вскроет кто-нибудь из взрослых? Нет, уж лучше пусть передаст Сережа, и ответ поскорее получу. Ответ мне принес Сережа в тот же вечер. Он был написан Соней на таком же клочке бумаги, как и те прежние с подписью «Твоя Соня». «Прежде всего я поглядел на подпись. Просто Соня. А само письмо было очень короткое. Соня предлагала мне свою дружбу, но сердце... Увы, оно было отдано другому. Когда-нибудь я узнаю, кому. А мне и узнавать-то было нечего. Я и так вчера все видел». «Что, брат, нехорошо?» – участливо спросил меня Сережа. Я показал ему письмо, он прочел и покачал головой. Да, дрянь дело. Он помолчал и добавил. Сам виноват. Но в чем же? Не выдержал я. Сережа пожал плечами. Как-то по-чудному у вас все получилось, и не поймешь ничего. Прямо пупочка с мумочкой. И на этот раз Сережа был, конечно, совершенно прав. Только и Пупочкой, и Момочкой оказался я один. Соня тут ни при чем, она это доказала. Как ужасно было все это сознавать, но еще ужаснее чувствовать, что все кончено, и ничего уже не поправишь. Я не мог себе даже представить, как дальше буду жить. Но как ни странно, несмотря на мое горе, даже отчаяние, жить оказалось можно. Два дня я просидел, не выходя из дома, «Маме и Михалычу сказал, что у меня очень болит голова, только Сережа знал, в чем дело. С ним я теперь был вполне откровенен. Он по-настоящему, подружески вникал во всё и сочувствовал моему горю. Он же и утешал меня, рассказывал, что и у него однажды было такое же горе, даже хотел броситься с моста или убежать на фронт, но не сделал ни того, ни другого». «Что же ты сделал?» — спросил я. — Влюбился? — спокойно сказал Сережа. — Как? В кого? — В другую. И тебе советую. — Нет. — с жаром возразил я. — Лучше Сони нет никого на свете. Пусть она изменила мне. Я останусь ей верен всю жизнь. Ну — но и дурак будешь. Так же спокойно ответил Сережа. «Стоит ли спорить с ним, если он даже понять не может всей силы моей любви?» Я не хотел спорить, но странно, на сердце сразу стало полегче. «А может, и не все в жизни кончено?» – лезла в голову непрошенная мысль. «А может, еще и с Соней помиримся?» «Нет, это невозможно!» «После такого коварства, такой измены...» «А может, и возможно...» Всякое в жизни бывает. Опять помимо желания лезло в голову. Короче говоря, на третий день я вышел из своего добровольного заточения и пошел в школу. В школе и в нардоме. С осени 1918 года наше училище стало называться Единой трудовой школой. Ее разделили на младшую, первая ступень. И старшую, вторая ступень. А вместо классов теперь были группы. Я и мои приятели, Лёва и Толя, оказались учениками второй ступени. Было еще одно нововведение. Нашу мужскую школу соединили с женской. Теперь мы стали учиться вместе с девушками. Из моих прежних знакомых в одной группе со мной оказались Клава, с которой я начинал учиться еще в школе бабки Лизихи, и Катя. «Та самая Катя, с кем мы когда-то играли в папу и маму, и которая потом мне так коварно изменилась с Серёжей. Встретился я с Клавой и Катей, как с добрыми старыми друзьями. Теперь мы уже были не дети, и у каждого из нас намечалась своя личная жизнь. В нашей группе появилось ещё много новых девушек, но мне признаться было совсем не до них. Моё сердце было разбито Соней, И я ходил мрачный, как Чальд Гарольд. Даже мои приятели сразу же заметили это. И Толя весьма неостроумно сказал. «Знаешь, Юрка, на кого ты стал похож?» «На кого?» – безразлично спросил я. «На индюшку после дождя. Крылья распустил, нос повесил». «Неумно», – ответил я ледяным тоном и с горечью подумал. «Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей». «А, по-моему, даже очень похож», – весело ответил Толя. Моё сердце было разбито, но жизнь все-таки продолжала идти своим чередом. Начался учебный год. Я много раз читал воспоминания о единой трудовой школе первых лет революции». Читал, что в ней существовал какой-то нелепый метод обучения по Дальтон-плану. Про свою школу я должен честно сказать, что никаких ни Дальтон, ни иных планов первые два года у нас вовсе не существовало. Два года, 17 и 18 мы просто-напросто только ходили в школу, но совсем ничему не учились. По самым обычным предметам – математике, русскому, географии – Дело осложнялось тем, что в одной группе ученики были самыми различными знаниями. Кроме того, отсутствовали всякие планы, программы, не было никаких пособий, так что учителя просто терялись, с чего начинать, чему и как нас учить. Немаловажную роль во всей этой сумятице играло и то, что все мы, ребята, совсем разболтались, забыли даже то, что раньше знали и вообще ничему не хотели учиться. Никаких мер воздействия у педагогов теперь не было. Отметки, баллы за успеваемость отменили, прежние наказания, карцер, оставление в школе после занятий, вызов родителей, снижение балла за поведение – все это тоже было упразднено. Педагогам оставалось только одно – воздействовать на нас морально, путем убеждения, взывать к нашей сознательности – Что греха таить, все это, увы, ничуть не помогало, и педагоги, испробовав все возможности, наконец махнули на нас рукой. Учиться мы, то есть многие из нас просто не хотели, желали только устраивать в школе вечера, танцы и прочие мероприятия. Были, пожалуй, только два предмета, которые подходили бы к нашим тогдашним вкусам – это рисование и пение. Но и здесь дело не заладилось». Учитель рисования Николай Дмитриевич часто болел, пропускал уроки, а потом поступил еще по совместительству работать в районный отдел народного образования и нас фактически совершенно забросил. А учительница пения Маргарита Ивановна уехала с сыном в Ефремов. Правда, на ее место откуда-то прибыл новый учитель музыки и пения, но это был на редкость скучный человек». Ему почему-то пришло в голову обучать нас не просто пению или элементарным правилам игры на каких-нибудь инструментах, а теории классической музыки. Провел он с нами только одно занятие, да и то к концу почти все ребята разбежались. Больше теорию музыки мы не слушали. Итак, на целых два года школа просто-напросто целиком выбыла из нашей ребячей жизни. Забегая вперед, Хочу сказать, что этот двухлетний перерыв в занятиях принес всем нам, ребятам, огромный вред. И не только тем, что мы потеряли даром два учебных года. Еще хуже оказалось то, что за это время мы все так распустились, что потом с огромным трудом привыкали вновь к нормальной жизни. А некоторые, отвыкнув от систематических регулярных занятий, и вовсе не смогли дальше учиться, поступили куда-то работать – И в конечном счете так и не доучились. Но это понятно мне теперь, спустя почти полвека. А тогда все мы, мальчики и девочки, только радовались, что кончилась проклятая школьная муштра, и наконец-то можно от нее отдохнуть. В общем, посещать школу было не очень интересно, уж лучше пойти в Нардом, вот где жизнь действительно била ключом. После печального окончания моей первой любви я опять стал целые дни проводить в Нардоме. Пристройка к зданию была уже закончена. Во второй этаж этой пристройки перенесли сцену, освободив таким образом весь зал. Его тоже отремонтировали, стены покрасили масляной краской в очень красивый оранжевый цвет. Заново покрашенный потолок так и сверкал ослепительной белизной. В двух концах с него свешивались массивные люстры с электрическими свечами. На стенах были укреплены канделябры с электрическими лампочками. И на сцене, и в фойе, и в коридорах. Всюду было тоже проведено электричество. Да неужели же оно действительно загорится в черни? Ведь в нашем городе даже газокалильные лампы имелись, пожалуй, в пяти-шести домах, не больше. А тут вдруг «Настоящее электричество, прямо как в Москве». И я смотрел на все эти лампочки, провода, выключатели и прочие диковины. Смотрел с изумлением, с восхищением, но в душе не верил. Наверное, в конце концов скажут, чего-то не хватает, чего-то не удалось достать. И на поверку с электричеством выйдет то же, что у Михалыча с мотоциклетом. Но главный инициатор всей этой электрической затеи – Сергей Леонидович Благовещенский, по-видимому, твердо верил в успех своего дела. Окруженный многочисленными добровольными помощниками, он весь день, с утра до поздней ночи, проводил в Нардоме. Помимо хлопот с установкой электростанции, с проводкой электричества, он еще заканчивал оборудование новой сцены и прилаживал им же самим написанные «новые декорации». И помимо всего этого он еще участвовал в готовящейся постановке новой революционной пьесы. В ней он играл одну из основных ролей рабочего революционера. Миша и Ваня, его братья, помогали ему по части устройства сцены и в пьесе тоже участвовали. Вот только насчет электричества уж в этом деле, увы, ничего не смыслили. Ведь оба студенты-медики, какие же из них электромонтеры? Ребята-добровольцы, помощники Сергея Леонидовича и те были куда больше осведомлены во всех этих технических делах. В общем, все работы и по освещению здания, и по оборудованию сцены, и по подготовке спектакля подходили к концу. Торжественное открытие Нардома намечалось к празднованию годовщины Октябрьской революции – Во всех этих интересных делах я, увы, почти совсем не принимал никакого участия. Электротехника мне была чужда, об участии в спектакле и мечтать нечего. Во-первых, здесь, в народном доме, нашлись желающие постарше и потолковее меня. А кроме того, я все лето прогулял и не показывался. В народный дом теперь уже поздно со своими услугами нос совать». Осталось только скромно участвовать в струнном оркестре, да и тут все репетиции оркестра, разучивание новых вещей давно уже было кончено, и в оркестре я только что числился. Но все же, пользуясь правом участника-оркестранта, я теперь постоянно заходил в Нардом. Сидя в уголке темного зала, я с завистью наблюдал за тем, что творилось на сцене, где Сергей Леонидович – репетировал с другими артистами сцены боев революционных рабочих с полицией. «Как мне хотелось перебраться из своего темного уголка туда, на сцену, принять во всем этом самое деятельное участие. Но как это сделать? С чего начать? Как предложить Сергею Леонидовичу свои услуги? Да он, пожалуй, и не примет, скажет еще». Мало тут вас, ребят, шатается. Если все в артисты полезут, тут и сцены не хватит. Сидите лучше дома, не мешайте мне дело делать. Вот я и сидел в своем уголке и только с завистью наблюдал за тем, что происходит на сцене. Там и теперь на репетициях было очень интересно, а что же будет, когда по-настоящему установят декорации, и все это осветится ослепительным электрическим светом. Какое это будет необыкновенное зрелище! На то в речке, чтобы пескарь не дремал. Холодные ветры быстро сорвали листву с деревьев, а мелкий въедливый дождик плотно прибил ее к земле. Наступила пора чернотропа, Самая лучшая пора для охоты с гончими. Мы и вся пятерка закадычных друзей – Коля, Миша, Копаев, Сережа и я – уже несколько раз побывали на охоте. Коля и Копаев даже убили каждый по парочке зайчишек, Миша – одного. А мы с Сережей еще и зайчиной шкурки не потрогали. Как-то в субботу погода выдалась особенно хороша. Тихо, тепло и влажно. Не то легкий туман, не то изморозь. Подернула крыши домов и сараев. В воздухе особенно сильно запахло прелой листвой. «Если и завтра такая же погода», — радовался Коля, — «мы зайцев прямо руками ловить будем». На охоту вышли, как обычно, затемно. Погода была сырая и теплая. «Гончим одно удовольствие», — деловито говорил дорогой Копаев и ногам мягко, и след по сырой земле учует легко. В этот раз мы решили пойти охотиться в Бековский лес. До него очерни вёрст пять, а то и меньше. А главное, идти удобно. До самого леса шпарь по шоссе. Вот мы и зашпарили. Бедняжка Копаев, сам коротышка, даже пардону запросил». «Ребята, малость потише, ей-богу, не могу поспеть, в пору хоть бегом беги!» «Ничего, лучше брюшко протрясешь», — отвечал ему Колька, но шаг все же убавил, понял, нужно старика пожалеть. Копая всем нам в отцы годится, а все хорохорится, никак от молодежи не отстаёт. Наконец, в тусклом сером рассвете показались верхушки Бековского леса. Мы пришли как раз вовремя, Ждать не нужно, гончих пускать – самое время. Коля отвязал собак и, посвистывая им, первым скрылся в лесу. Я последовал за ним. Мягко ступает нога по влажной опавшей листве. Кругом тишина, только еле слышится какой-то неясный шорох. Это шуршит, оседая на ветви деревьев, ночной туман. Изредка шлепнется на землю тяжелая капля осенней лесной капели – Но все эти звуки совсем не нарушают, скорее даже подчеркивают, тишину сырого, мглистого утра. Как мы полагали, собаки подняли зайца очень быстро и погнали дружно, спора, ни на секунду не сбиваясь со следа. Косой дал по лесу широкий круг, на втором выскочил накопаева и был убит. А дальше дело не заладилось. Собаки опять подняли русака, но, видно, наткнулись на старикам, который отлично знал местность верст на 20 в округе. Он и пошел колесить из одного леса в другой. гончик давно уже не было слышно. Мы собрались все вместе, гадая, куда же идти, где может теперь крутиться проклятый русачище. Пока думали, догадали, заходили то в один соседний лесок, то в другой... Полдня и прошло. «Вот те и чернотроп», — негодовал Коля. «Вот те и охота первый сорт. А попался такой стрекулист, все дело в раз изгадил. Теперь хоть и вернуться собаки, да какой в них толк? Небось, силы у них повымотал. Бери на смычок, веди домой». Мы все приуныли. «Да вон собаки!» — радостно крикнул Миша Ходак. «Действительно». По лугу, прямо к нам, бежали Зулейка Секрет. Бежали не спеша, трусой, видно, как следует приустали. Где-то сбил их со следа проклятый косой. Дешево одевался, цел невредим остался, а вот нам всю охоту испортил. Нехотя, совсем не веря в удачу, мы пошли по лугу возле густого крепкого мелколесья. Собаки тоже нехотя поплелись в его чащу. «Не будет толку», — сказал Копаев. «Пройдем немного, вон до конца отвершка, и домой. Пропала наша охота». «Тебе хорошо домой, у тебя жарево, отозвался Николай. «А нам как? А ну, ребята, чего табуном ходите? Расходитесь по дорожкам, подвеселим собак». Мы разошлись, стали посвистывать, покрикивать. И вдруг в ответ, где-то совсем недалеко, Тоненький Зулейкин голосок. «Ай-яй-яй-яй-яй!» Значит, наслед набрела, разбирается в нем, значит, еще не все потеряно. И вот и секрет к ней подвалил, начал вторить уверенно, басовито. Все чаще, все азартнее перекликаются собачьи голоса, точно пробуют их на спевки. Попробовали, приладились, взяли верный тон, да как грянут, так что весь лес застонал». «Подняли, подняли, погнали! Куда бежать? Где стать?» Обычный, мучительный вопрос. Ведь победителем окажется тот из охотников, кто скорее других сообразит, куда пойдет зверь, где его ловчей перехватить. Смекнул, успел встать на хорошее место. Значит, на тебя первого и выскочит. Тут уж опять все от тебя зависит. Бей вернее, не промахнись». Я пробежал шагов 100 по своей дорожке, вот её пересекает другая, немножко поуже, как раз на перекрёстке и стану. Откуда не пойдёт зверь, через дорожку обязательно перескочит, а может и побежит прямо по ней. Зимой-то русак почти всегда в лесу по дорожкам бегает, а вот осенью как придётся, осенью ему везде дорога. Стою, слушаю, кажется, голоса гонщих приближаются». Слышнее? Ещё слышнее? Конечно, прямо сюда гонят. Окинул взглядом ружьё. Курки взведены, ремень подобран, всё в порядке. Огончие уже не лают, не взвизгивают, они будто ревут, даже жутко становится. Вот-вот, зверь выскочит, выскочит, но куда? Непременно перевожу глаза с одной дорожки на другую, в углу между ними и слышится гонг. «Да где же зверь? Почему не выскакивает? Может, запутал следы и своим же следом обратно удрал? А что это там, в дубовых, необлетевших кустах? Шевельнулась рыжая ветка? Нет, не ветка». Я не успел сообразить. Рыжий, пушистый зверь мягко, неслышно выскочил из кустов на тропинку. вскинул ружье. На мушки – рыжая, выстрел – Рыжая закувыркалась, упала, вновь скачила и в кусты. Второй раз выстрелил по кустам, почти не целясь. Но это неважно. Зверь ранен. Ранен тяжело, от собак не уйдет. Только бы в нору не ушел, если недалеко нора. всё пропало. Если недалеко нора, все пропало. Подбежал к кустам, где стрелял лису. На земле, на опавших листьях, кровь. Бежать в кусты, искать самому... «Нельзя. Следы затопчешь. Можно сбить собак. Нужно ждать, когда они сами по следу сюда заявятся». И я стоял, дрожа, как в лихорадке. «Да где же собаки? Что они путаются там, в кустах?» Сзади послышались торопливые шаги. «Обернулся Коля. Ты в кого стрелял?» «В лесу. Заранил. Кувыркнулась, упала и в кусты». «Что ж ты зеваешь?» — крикнул Коля. «Уйдет!» «Понориться? Накликай собак!» Мы принялись два голоса манить собак. Вот и Зулейка выскочила на тропинку и прямо к нам. «Вот-вот-вот-вот!» — вот, вот", указал ей Коля кровь на дорожке. Зулейка ткнула в землю нос еще-еще раз, и вдруг с каким-то истерическим воплем «Ай-яй-яй-яй-яй!» ай, ай, ай, ай", понеслась по следу в кусты. «Беги вон туда! Забегай на перехват!» — скомандовал Коля, указывая мне почему-то на тропинку в стороне от того направления, куда понеслась собака. Но возражать некогда, и я побежал, прислушиваясь к отчаянным воплям Зулейки. И вдруг она смолкла, и в тот же миг выстрел, второй, и веселый крик «Коли, давай сюда!» «В кого же он полил добавил верно. «Бегу к Коле». Он стоит в кустах, держит в руках убитую лису. Зулейка рядом. А вот и секрет подоспел, да уж поздно. «Ты в кого бил?» — крикнул я, подбегая Коле. «Как в кого?» «В лису. Понимаешь, бегу за Зулейкой, она твою гонит, а вторая вот эта ерсь из-под куста. Я ее раз-два так и закувыркалась». Я ничего не понял. «Так это не моя? А моя где?» — Сейчас, сейчас разыщем сказал Коля. Накликай собак, сейчас и твою найдем. — Но ведь ее же Зулейка гнала, — нерешительно промолвил я. — Почему же сразу замолчала? — А уж спроси у нее, — раздраженно ответил Николай. — Да ты что, хочешь искать свою или нет? Пока отсацкаемся здесь, обязательно понориться. — А может и правда это, — подумал я. «Зачем же ему тогда так настаивать мою лисицу искать?» «Может, и правда другая, а моя где-нибудь тут, в кустах лежит». В душе шевельнулась слабая надежда, мы разошлись по кустам. Колька стал лихо насвистывать, веселить собак. «Давай, давай, давай ищи ее длиннохвостую!» Но собаки искали вяло, видимо, не понимали, кого же им здесь еще искать. «Понорилась!» Уверенно сказал Николай, выходя ко мне на дорожку. «Пока мы с тобой здесь сватались, она стерва, шасть в нору и готова. Жаль, и сдохнет там, не за понюшку табаку пропадет». «Да где же норы? Ведь и нор никаких нет. Собаки бы их сразу по следу нашли». «Норы! Норы ему где?» Опять почему-то возмутился Колька. «Захотел в такой чищубе норы найти. Как же их найдешь?» Я ничего не ответил, да и не мог отвечать. Чувствовал, что если заговорю, сейчас разревусь. Подошли и другие ребята. Все собрались, Колька лихо рассказывал им, что я уже знал. «А он слю не распустил и так упустил свою», — закончил Николай рассказ. «Но, ребята, больше нам в лесу делать нечего. Собаки совсем притомились. Пошли домой». Домой я шел, как избитый. Да неужели же Коле так нужна эта лисица? Ведь все равно шкуру продаст. Но сказал бы мне, с тебя Могорыч. Я бы у мамы попросил. Неужели не понимает? Ведь это моя первая. Он их много побил. А я еще ни одной. Обидно. до слез было обидно. Что не удастся принести домой свою первую лисицу. Показать ее маме. Михалычу. Но еще обиднее было осознавать, что так поступил мой закадычный друг. Да есть ли на свете настоящая дружба? Смешно и стыдно сознаться, все это произошло почти полвека назад. А я сейчас пишу эти строки, и мне становится так обидно, будто все произошло только вчера. Ах, Коля, Коля, ты, наверное, не подумал по беспечности, по лихости своего характера, какое горе ты причинил в тот раз своему верному другу Юрке». «Много. Много раз мы с Колей потом охотились и дружили по-прежнему, но этого случая я никогда не мог позабыть, да и простить никогда не мог». Впрочем, в моем прощении Коля вовсе не нуждался. Как-то лет через двадцать я все же спросил его, действительно ли он тогда убил вторую лисицу или просто подобрал мою. Коля расхохотался и ответил, «На то в речке чтобы Пескарь не дремал. Потом дружески обнял меня и добавил: "А кто старое помянет, тому глаз вон". Больше об этом случае мы с ним никогда не вспоминали. Открытие народного дома. И я заметил, как только предстоит что-нибудь особенно интересное, я обязательно ухитрюсь простудиться. И заболеть. Так точно случилось и перед октябрьскими праздниками. Где уж я сумел подцепить этот гриб, но подцепил такие. Неужели не поправлюсь к празднику? Огорчению моему не было границ. Однако я твердо решил не поддаваться, а чтобы скорее выздороветь, начал принимать разные лекарства, обложился горчичниками, пил три раза в день горячее молоко, да еще с маслом, Отвратительнее этого напитка я не пивал ничего за всю мою жизнь. Накануне праздника Сергей Леонидович Благовещенский решил в первый раз зажечь в Нардоме электричество и генеральную репетицию пьесы провести на сцене при электрическом освещении. Все, как полагается. И этого всего мне не удалось увидеть. Серёжа ходил в Нардом. Вернувшись, он с жаром рассказывал, что всё было так здорово, ещё лучше, чем в Москве в настоящем театре. «А уж декорации!» Тут Серёжа даже не мог словами выразить своего восхищения, только пальцами над головой покрутил. И я понял, что это означает «превыше всего». И вот наступило утро 7 ноября 1918 года. Я смерил температуру. Нормальная. Значит, можно немножко выйти на улицу, хоть одним глазком взглянуть, что там творится. А вечером на спектакль в нордом. И Я потеплее оделся и вышел из дому. Утро было холодное, ветреное, но ясное. На улице чувствовалось праздничное оживление. Особенно много всюду молодежи. Все веселые, все спешат куда-то. Вот мимо нашего дома прошла, построившись рядами, колонна демонстрантов. Это служащие разных учреждений. Впереди двое несли красный плакат с надписью «Да здравствует пролетарская революция во всем мире». Демонстранты шли в ногу и громко пели «Вперед, заре навстречу». За ними шли кучками просто обыватели. Наша школа тоже пойдет колонной и тоже с плакатом. Об этом я узнал заранее от серёжи Он уж с самого раннего утра убежал в школу. Но школьная колонна должна была пройти не мимо нашего дома, а по другой улице. Значит, я ее не увижу. Да мне и не хотелось видеть. Уж очень обидно самому не идти вместе со всеми. А кроме того, было у меня и еще одно соображение, почему мне не хотелось видеть нашу школьную колонну. Соня, конечно, обязательно пойдет на демонстрацию и, вернее всего, будет идти рядом с Игорем. И я чувствовал, что если увижу это, весь праздник будет отравлен. Пусть ходит с кем хочет, сказал я сам себе, но мне на это смотреть совсем не интересно. А это что за колонна демонстрантов? Впереди на двух древках большущий плакат, на нем надпись «Искусство в массы». «Да это же Нардом! Вот и Сергей Леонидович идет впереди, в самой первой четверке. А вон и Ваня, и Миша. Сколько знакомых! Эх, жаль, что и с ними не могу идти. Но лучше уж потерпеть, чтобы не расхвораться к вечеру». Все спешили на Соборную площадь. Там должен был состояться небольшой митинг. Он кончился действительно очень скоро, потому что Сережа часа через два – был уже дома. Потом до вечера все было совсем как обычно, только обед мама и тетка Дарья приготовили особенный, праздничный. «Мадам, я замечаю у вас революционный подъем!» – торжественно сказал Михалыч, обращаясь к маме. «Он чувствуется во всем – и в убранстве стола, и в разнообразии блюд». «А как же иначе? Ведь сегодня праздник!» – ответила мама – Мы уж с Дарюшкой постарались, очень рада, что тебе нравится. Не только нравится, отвечал Михалыч. Я просто воспарил душой и благодарю небо за все эти явства и питии. Но небо тут положим ни при чем, ответила мама. Ты лучше даришку поблагодари, она ведь все старалась. А это уж само собой разумеется, охотно согласился Михалыч. «Ей я выражу свою особую благодарность». Обед действительно был очень вкусный, настоящий праздничный обед. Так что мы с Серёжей под конец, когда подали сладкое, даже ремни распустили, чтобы побольше поместилось. После обеда Михалыч, как всегда, ушёл к себе в кабинет, чтобы кое-что обдумать. На этот раз его думы сопровождались таким богатырским храпом, что даже привычная к этим звукам мама и то поражалась. Нет, это он не спит. Нарочно выделывает. Не может же спящий такие рулады выводить. Мы с Сережей специально ходили в кабинет проверить. Михалыч спал непрободным сном. Обдумав все, что полагается, Михалыч встал, попил чаю, надел свой Лучший костюм, чтобы идти в народный дом на спектакль. Мама и тетка Дарья тоже приоделись. Проще всего нарядиться оказалось нам Сережей. Мы почистили щеткой наши школьные гимнастерки, начистили до блеска башмаки, смочили водой и причесали волосы. Вот и готово. Дом решили запереть. А чтобы кто-нибудь в него не залез, поручили охрану старому Джеку. Он улегся на коврик в передней, всем своим видом показывая, что злоумышленник сможет проникнуть внутрь дома только через его труп. Это и впрямь соответствовало истине. Джек спал всегда так крепко, что через него, как через труп, можно было не только перешагивать, но весь дом вынести. Все равно бы не проснулся. Итак, дом под надлежащей охраной. Значит, можно идти наслаждаться искусством. Мы всем семейством двинулись мимо церкви Николы, через переулок, прямо к Нордому. Вышли из-за угла и остановились, пораженные невиданным зрелищем. В темноте осеннего вечера здание Нордома сияло голубым электрическим светом, даже подъезд был освещен. Даже перед домом на улице ярко горел электрический фонарь. Он, как в зеркале, отражался в огромной луже и предупреждал прохожих об опасности утонуть в грязи у самых дверей, ведущих в храм искусства. Мы благополучно миновали эту опасность и очутились в народном доме. Все в нем было ново и необыкновенно. И раздевалка, и лестница, ведущая наверх в зрительный зал. Она была устлана чудесным мягким ковром-дорожкой. Зеркала на стенах отражали горящий голубым светом бра. Картины изображали обнаженных красавиц то у фонтана, то на ложе, укрытых шелками и бархатом. Только тетка Дарья не одобрила содержание картин, глянула на вакханку, срывающую гроздь винограда, даже отвернулась и плюнула прямо на роскошный ковер. «Тьфу ты, пакость какая, будто в бане, и не стыдится бесстыжие!» Михалыч хотел тут же рассказать ей кое-что о правах и свободе искусства, но Дарья его и слушать не стала. «Уж молчал бы!» – сурово отрезала она и гневно отвернулась в другую сторону. Там ее взор встретился со стыдливо потупленным взором Афродиты, выходящей из морской пены. «И тут такая же бесстыжая!» – воскликнула Дарья. Михалыч безнадежно махнул рукой. «У вас, сударыня, прямо средневековый взгляд на искусство. Вам бы в Инквизицию взять бы все эти картины, да на костер!» «Вот это верно! В костер бы их!» – обрадовалась Дарья. «Самое милое дело! Так бы и заполыхали!» Михалыч больше пререкаться не стал. Мы вошли в зрительный зал и заняли места. Все было новое, нарядное, необычное, даже занавес совсем другой – Прежде был какой-то красноватый, с цветами по низу Он частенько до полши до середины, дальше никак не хотел подниматься. Тогда на сцену к радости всех мальчишек вылезал столяр кондаков с лестницей с тремянкой. Лез по ней вверх, что-то подправлял, и после этого занавес уже без всяких задержек взвивался. Теперь занавес был новый, раздвижной, темно-синего цвета, а внизу вместо цветов силуэт птицы, но совсем как в художественном театре. Только птица была, пожалуй, другая. И я решил, что это ворона, а Михалыч настаивал, что грач. Так мы и не договорились. Очень быстро весь зал заполнился людьми, все уселись, многие же, кому не хватило мест, стояли вдоль стен. И вот совсем как в художественном театре, свет стал понемногу меркнуть, меркнуть и совсем погас. И тогда... — раздвинулся занавес. Шопот восторга, как шелест ветра, пробежал по залу. Вместо старой привычной комнаты с розовыми обоями мы увидели угол дома, освещенный луной, тумбу, на которой были наклеены какие-то афиши и тот же небольшой уличный фонарь. В нем была настоящая лампочка, и он по-настоящему светил. «Вот это да!» — не выдержав, произнес кто-то из публики — но на него все разом зашикали, и он умолк. К афишной тумбе подошел какой-то человек с поднятым воротником. Он опасливо огляделся по сторонам и как бы незначай глянул на публику. «Ванька Благовещенский!» – обрадовался кто-то, узнав артиста. Снова зал зашипел, как тысячи змей, готовых расправиться с нарушителем тишины. Вскоре на сцену вышел и другой человек – Тоже с поднятым воротником. Это был Сергей Благовещенский. Иван и Сергей изображали революционных рабочих. Они договаривались насчет забастовки и революционного восстания. сцена была очень короткая. Следующая изображала низенькую коморку, где жил тот, кого представлял Ваня. В коморке происходило подпольное собрание, на которое проник провокатор. Провокатора играл Петя Кононов. Очень здорово играл. С тех пор за ним сразу же закрепилось право на роли злодеев и подлецов. А в жизни это был самый безобидный и миролюбивый парень. Второе действие оказалось просто потрясающее. Когда раздвинулся занавес, все в зале ахнули, потом не выдержали, послышались громкие восторженные рукоплескания и крики. «Молодец, Сережа!» Действительно, перед нами было чудо. Даже трудно поверить, что это декорация. Скорее можно было подумать, что раздвинулась задняя стена здания, и мы увидели из-за Москворечья Кремль с его набережной, стенами и соборами. Яркий солнечный свет озарял это зрелище. Было очевидно еще раннее утро, так как от реки поднимались беловатые струйки тумана, и вся панорама была как бы задернута легкой прозрачной дымкой. Не зря, значит, потрудились девушки, когда вязали огромную во всю сцену сетку из голубоватых шелковых ниток. Настоящий получился туман, лучше и не придумаешь. А на переднем плане сцены громоздились опрокинутые ящики, какие-то мешки, тюки. Это были баррикады, за которыми засели рабочие революционеры – Они бесстрашно сражались с неприятелем, превосходящим их и численностью, и вооружением. Все было очень здорово, совсем по-настоящему. Особенно, когда началась на сцене пальба, в зрительном зале поднялся такой переполох, будто со сцены полили прямо в публику. Пугались, конечно, девушки, и вовсе не потому, что им действительно было страшно, а чтобы «кавалеры» их успокаивали. По-настоящему перепугалась, пожалуй, одна только тетка Дарья. Как грянул на сцене первый залп, как ухватились кто за голову, кто за грудь и попадали первые раненые, тут тетка Дарья вскочила со стула и на весь зал завопила. «Ой, батюшки, да что ж это деется?» Напрасно мама пыталась ее успокоить, втолковать, что это понарошку, а в действительности никто никого не убил. Тетка Дарья и слушать не хотела. «Да где ж эта милиция-то?» – шумела она. «Что же милиция такие дела допускает? Опять друг другу пальцы поотобьют!» Дарья вспомнила о бунте приказчиков и решила, что здесь творится что-то подобное. Успокоилась она только тогда, когда все раненые и убитые вышли на сцену и раскланялись публики. Но, ну, слава тебе, Господи, никто никого не покалечил!» удовлетворенно сказала она. Третье действие было очень печальное. Революционера Сергея Благовещенского тяжело ранили на баррикадах, но друзьям все же удалось под обстрелом, рискуя жизнью, перенести его в ту самую комнату, где жил его друг, тоже революционер, Ваня Благовещенский. Эта комната была уже представлена во второй картине первого действия, В ней происходило тайное совещание рабочих накануне восстания. А теперь тяжело раненый Сергей Благовещенский умирал здесь среди своих друзей и брал с них клятву, что они продолжат дело революции. И тут вдруг в комнату ворвалась полиция, и ее привел негодяй-провокатор Петя Кононов. Глядя на это возмутительное предательство, публика прямо кипела от негодования. «Вот гад-то!» Не выдержала Дарья, глядя на подлеца Петьку Кононова. «А каким тихоней всегда прикидывается!» «Как бы еще не вздули его после спектакля», – тихонько сказал Михалыч. «И стоит сдуть за такие дела!» – охотно согласилась Дарья. «Смерть революционера и тут же полиция, обыск, аресты – на все это было действительно тяжело смотреть». Видимо, по пьесе все дело происходило уже под вечер, потому что на сцене стало быстро темнеть, и вдруг сделалось совсем темно. Зал замер, ожидая какого-то нового сценического эффекта. Взрыва, грозы. Может, эта черная туча нависла над домом, или кто-то нарочно заткнул окна и сейчас, распахнув дверь, явится на выручку к попавшим в беду. На сцене действительно вспыхнул электрический фонарик. Его держал в руках Сергей Благовещенский. Он уже не умирал, а стоял на аванс-сцене. «Товарищи!» – громко и отчетливо сказал он, обращаясь к публике. «Погасло электричество. Наверное, движок не работает. Посидите несколько минут в темноте, я сбегаю на станцию, все налажу». Луч фонарика метнулся на сцене, и мы вновь погрузились в непроглядную тьму. В разных углах послышался сдержанный писк, Виск и женский смех. «Да тише вы! Ишь, разыгрались!» Раздались отдельные голоса. Писк и виск сразу прекратились. Неожиданно сцена осветилась, но осветилась совсем иначе. Внесли две большие керосиновые лампы и поставили по углам. «Так-то надежнее будет», — одобрил кто-то из публики. «Электричество, оно, конечно, куда блистательнее», — вмешался другой голос. «Оно всему совсем иной облик придает, да только надежина него больно-плоха. Молния — это молния и есть, блеснула и угасла. Керосин вестима надежнее, это дело рук человеческих, дело обжитое, проверенное. Ты еще лучину сюда притащи!» — встрял в разговор чей-то ехидный голосок. «Лучина, она еще надежнее керосина, самое древнее освещение. До рак ты только!» – перебил первый басовитый голос. «От лучины чат идет, и свету в ней очень мало. Одна видимость. Керосин – дело совсем иное». Говоривший не успел как следует развить свою мысль насчет преимущества керосина перед лучиной, потому что на сцене неожиданно вспыхнул электрический свет. Из-за занавеса появились чьи-то руки и убрали керосиновые лампы. Действие пошло своим ходом. Правда, неожиданная заминка с освещением перебила настроение публики. А кроме того, все стали опасаться, как бы опять не погасло. Но техника на этот раз оказалась на высоте. Электричество хоть и подмигивало несколько раз, но больше не гасло. Сергей Благовещенский благополучно умер, а полиция уже заканчивала свое черное дело. Арестовала и надела на всех обитателей коморки-наручники – хотела уже вести всех в тюрьму. Но в последний момент дверь распахнулась, и в помещение ворвалась целая толпа вооруженных рабочих. Наручники с арестованных были сняты и тут же надеты на самих жандармов. А главного предателя, Петьку Кононова, тут же прямо на сцене Мишка Благовещенский заколол кинжалом и, наступив на него ногой, крикнул «Смерть предателям!». «Это уж больно жестоко», — не одобрила тетка Дарья. «Коле и злодею он, накажи, в морду ему дай, а уж ногами топтать — это совсем ни к чему». Возражать ей никто не стал. Занавес задернулся, в зале вспыхнул свет, и на авансцену вышли все участники спектакля. Вышли веселые, улыбающиеся, дружно держа за руки один другого. В самом центре стояли рядышком два заклятых врага – Сергей Благовещенский и Петя Кононов. Они улыбались публике и друг другу, и тоже держались за руки. «Помирились, значит?» – обрадовалась тетка Дарья. «Это самое хорошее! Чего же зря друг на друга петухами наскакивать? Помирились, и слава богу!» После спектакля вся публика вышла в фойе, зал проветривали, убрали все стулья, лавки, стулья вынесли за сцену, а лавки наградили одна на другую в самом конце зала. В общем, помещение освободили для танцев. Теперь на сцене приготовили места для участников струнного оркестра, а сбоку поставили еще пианино. «Слышнее будет», – пояснил кто-то из устроителей. Отдохнув от зрелища и размявшись немножко в фойе, публика вернулась в зал. Мы уселись на сцене на свои места, кто с мандолиной, кто с балалайкой, кто с гитарой. Миша Благовещенский засел за пианино, ему ведь все равно было, на каком инструменте играть, на всех он умел. Занавес раздвинулся, и со сцены полились в зал томительные звуки вальса «Все для тебя, дорогая». Под эти звуки робко, нерешительно заскользили первые пары. Потом все больше, больше, и вот уже сплошной цветной вихрь закружился по залу. Я с гитарой сидел сбоку оркестра и старался различить среди танцующих своих знакомых. Вот Сережа с Тоней. Как ловко у них получается, и как свободно держатся, прямо будто у себя дома. Сережа что-то говорит, Тоня кивает головой, и смеется... «Ах, как бы мне хотелось бы там быть! И так же ловко кружиться по залу под эти грустные и в то же время такие подмывающие звуки!» А вот и Соня. Ну, конечно, со своим Игорем и тоже смеются, разговаривают. Вот Соня высвободила руку, поправила волосы. Теперь уж я, не отрывая глаз, смотрел только на эту пару. «Юрка, что ты играешь?» В ужасе шепнул мне мой сосед же гитарист. Я сразу опомнился. Играю совсем не то. Хорошо, что оркестр большой. Соврешь, не услышат. И я постарался напрячь внимание, не отвлекаться. В перерыве на сцену ко мне пришел Сережа. Он был возбужден танцами и очень весел. «Зря, брат, не танцуешь», — сказал он мне. «Я не танцую, чтобы они...» — я указал на публику. «Чтобы они могли танцевать». Но, ну, это уж совсем вздор», — возразил Серёжа. «Попроси Мишуху Благовещенского. Он отлично один на пианино сыграет. Так же хорошо танцевать можно». Серёжа лукаво улыбнулся и тоже указал на публику. «А о них вы, музыканты, очень плохо заботитесь. Все ребята на сцене расселись, а девушки друг с дружкой танцуют. Кавалеров раз-два и обчёлся. Лучше б туда увольни шли». Серёжа был, конечно, прав. Совсем не гитара и не преданность музыке держали меня здесь на стуле, держала проклятая застенчивость, держал страх показаться неловким и смешным. Но я в этом Серёже не признался и начал развивать теорию насчёт того, что танцы – это вообще устаревшая, даже отмирающая форма развлечения. «Не знаю, что там через сто лет будет», — ответил на мои разглагольствования Сергей. — А сейчас все, кто умеет, танцуют. И ничего тут нет плохого, даже очень весело. Он помолчал, потом с каким-то участием взглянул на меня и сказал. — Смотри, и второй раз опять такой же крах получится. Опять в мумочках останешься. И я предпочел сделать вид, что не понял, на что он намекает. А Сережа и не продолжал. Он легко спрыгнул со сцены в зал и опять подошел к Тони. Мы заиграли по дикатр. Соня с Игорем куда-то исчезли из зала. Мне стало совсем не по себе. И в первом же перерыве я ушел домой. И я принят в труппу. Первый вечер в народном доме прошел просто блестяще. О нем говорил весь город. Уездный исполком и комитет партии вынесли благодарность всем участникам спектакля, а Сергею Леонидовичу – особенную, персональную. «И стоит очень даже, стоит!» – одобряли все. «Уж он-то так потрудился!» Окрыленная успехом первого спектакля, труппа Нардома решила тут же приступить к разучиванию и постановке следующей пьесы. Оставалось только решить вопрос – Какую пьесу на этот раз поставить? Решил, конечно, Сергей Леонидович. Он откуда-то раскопал драму Южина Сумбатова «Соколы и вороны». Мне очень хотелось сыграть в этой вещи, но я никак не мог сообразить, под каким бы предлогом мне попасть на первую читку. Думал, думал и додумался. Пойду прямо к самому Сергею Леонидовичу и предложу ему «Не захочет ли он пойти как-нибудь вместе с нами на охоту?» «Все трое благовещенские были охотники, но собак не имели. И вот как-то под подкараулив, когда Сергей Леонидович шел в нардом, я будто случайно встретился с ним по дороге. Поздоровались». «Вы куда путь держите?» – дружески спросил меня Сергей Леонидович. «Иду к приятелю собачек проведать. На охоту хотим сходить», – соврал я потому что и не думал идти к Коле Кускову. «Хоть бы меня когда-нибудь с собой взяли», – попросил Сергей Леонидович. «Ну что ж, пойдемте, я с удовольствием». Сергей Леонидович обнял меня за талию, и мы пошли вместе по направлению к Нардому. «А почему вы в наших спектаклях не участвуете?» – спросил меня мой спутник, как будто это зависело только от моего желания. «Да так как-то все некогда», – отвечал я, в душе замирая от восторга. «То занятия в школе, то охота». «Ну, при желании на все можно время найти», – ответил Сергей Леонидович. «Пойдемте сейчас со мной в Нардом. Сегодня у нас будет читка новой пьесы. Вот, и вам тоже роль подберем. Сперва, конечно, небольшую. Вы выступали когда-нибудь на сцене?» «Только на школьных вечерах». «Ну, значит, все-таки выступали, и отлично нашему полку прибыло». И мы с Сергеем Леонидовичем, как два заправских артиста, переговариваясь о